Была ли Тайная вечеря пасхальной трапезой? Мы подошли к тому моменту в повествовании о Тайной вечере, который является центральным к рассказу синоптиков о благословении Иисусом хлеба и вина. Прежде чем рассматривать его, необходимо вернуться к вопросу о Тайной вечере как пасхальной трапезе и рассмотреть, в каком порядке еврейские источники предписывали совершать пасхальную трапезу. Первым и главным источником является книга Исход, где говорится: И сказал Господь Моисею и Аарону, земле Египетской говоря: Месяц сей да будет у вас с началом месяцев. Первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых: в десятый день его месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколит его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испечённое на огне с пресным хлебом. И с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него ни допечённого, или сваренного в воде, но ешьте испеченные на огне. Голову с ногами и внутренностями не оставляйте от него до утра, и кости его не сокрушайте, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваши на ногах ваших и посохи ваших в руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Это пасха Господня. Ко временам земной жизни Иисуса это изначально простая, хотя и имевшая особый характер семейной трапеза, превратилась в целый ритуал, сопровождавшийся молитвами, пением псалмов и наставлениями главы семьи. Согласно еврейским источникам, датируемым более поздним периодом, но отражавших практику в основных чертах сложившихся ко временам Иисуса, в начале ужина участникам раздавались чаши с вином, разбавленным водой. Каждый член семьи произносил над своей чашей бараху благословение. Благословен ты, Господи Боже наш, Царь Вселенной, создающий плод лозы. Затем глава семьи произносил пасхальный кидуш освящение. Благословен ты, Господи Божий наш, Царь Вселенной, избравший нас из всех народов и возвысивший нас над всеми язычниками и осветивший нас своими заповедями. Ты дал нам, Господи Божий наш, с любовью празднество на веселье, праздники и праздничные времена, на лекавание и сей день праздника опресноков, время нашего освобождения, священное собрание в память исхода из Египта. Ибо нас ты избрал и нас осветил из всех народов и святые празднества твои ты дал нам с любовью и благоволением на радость и ликование. Благословен Ты, Господи, освещающий Израиля и праздничные времена. После прочтения кидуши вино выпивали и на стол подавались опресноки, соус из горьких трав и хоросет блюдо из фруктов. Подавался также пасхальный агнец. Над каждым блюдом глава семьи читал благодарение. Над агнцем произносились следующие слова: «Благословен ты, Господи Божий наш, Царь Вселенной, который осветил нас своими заповедями и заповедал нам вкушать Пасху. Агнцев кушали с горькими травами. После первого блюда умывали руки. Затем чаши вторично наполнялись вином, и глава трапезы поднимал блюдо с опресниками, говоря: "Это хлеб страданий, который ели отцы наши в земле египетской". Один из опресников разламывался пополам, и половина отлагалась в сторону на случай прихода нежданного гостя или путника. Вторую половину опресника глава семьи оставлял себе, а остальные преломлял для других участников трапезы. Затем младший член семьи, в соответствии с предписанием книги Исход, просил старшего рассказать об истории праздника. Глава семьи произносил хагаду повествование, рассказ об исходе Израиля из Египта. Хагада заканчивалась словами: "Почему мы должны благодарить, восхвалять, славить, возвеличивать, возвышать, почитать, благословлять, прославлять и воспевать того, кто сотворил нашим предкам и нам все эти чудеса?" Он вывел нас из рабства на свободу, из печали на радость, из траура на праздник, из тьмы на великий свет, из подчиненности на волю. Да возгласим ему аллилуйя. Затем глава семьи поднимал чашу и ставил на стол. Все участники трапезы начинали петь первую часть Галеля, хвала. После пения Галеле пили вино с опресниками. Затем глава семьи разделял пасхального агнса и раздавал всем участникам трапезы После того, как агнец был съеден, приносилась третья чаша вина и совершалась благодарственная молитва, в которой участвовал глава семьи и все присутствующие. Глава семьи говорил: «Благословим Бога нашего». Все отвечали: "Благословен Господь, Бог наш, Бог Израиля, Бог царявов, выседающий среди херувимов за Пищу, которую мы приняли". Глава Благословим того, чью благодать мы вкушали. Все благословен ты, чью благодать мы вкушали и чьей благостью мы живем». Глава. Благословен ты, Господи Божий наш, Царь Вселенной, питающий весь мир по благости своей все он дает пищу всякой плоти ибо веков милость его глава по великой благости его не было никогда у нас недостатка в пище все да не будет у нас недостатка и впредь ради его великого имени глава он питает всех заботится о всех благотворит всем и уготовляет пищу для всех тварей им созданных все благословенты господи питающий всех Далее глава семьи произносил ту часть благодарения, в которой вспоминался исход Израиля из Египта. Благодарим тебя, Господи Боже наш, что ты дал предкам нашим землю выждленную, хорошую и пространную, и что вывел нас из земли египетской, и освободил нас из дома рабства. Благодарим за твой завет и запечатлённый на теле нашим, за твою Тору, который преподал нам, за твои законы, которые сообщил нам, за жизнь и благоволение, которые даровал нам, за пищу, которую ты заботливо питаешь нас постоянно, ежедневно, во всякое время и всякий час. За все это, Господи Божий наш, мы благодарим и славословим тебя. По окончании благодарения все участники трапезы произносили аминь. Затем выпивалась третья чаша, пели вторую половину галеля. Могла быть предложена еще одна или две чаши. С последней чашей пели великий галель. Данная реконструкция дает приблизительное представление о ритуале пасхальной трапезы во времена Иисуса. Однако мы должны ответить на вопрос: была ли Тайная вечеря пасхальной трапезой, особенно если учитывать, что согласно Иоанну, она была совершена до наступления Пасхи. Большинство ученых сходятся в том, что была. Одни на основании синоптических евангелий, где об этом сказано ясно и недвусмысленно, другие на основании более или менее удачные гармонизации данных синоптиков с данными 4 Евангелия. Доводы в пользу того, что Тайная вечеря была пасхальной трапезой, в свое время собрал Иермёс, в исследовании евхаристические слова Иисуса. Эти доводы сохраняют значение и полвека спустя после публикации данной работы. Говард Маршал суммировал их в своей книге О вечере Господней в 12 пунктах, из которых 9 кажутся нам заслуживающими упоминания. Первое. Синоптические Евангелия датируют Тайную вечерю временем, когда закололи пасхального агнца. Второе: Тайная вечеря была совершена в Иерусалиме, а не в Вифании. Пасхального агнца ели в Иерусалиме. Третье: трапеза происходила вечером, а не утром или днем. Четвёртое: в трапезе принимали участие только члены семьи Иисуса его 12 учеников. Пятое: за трапезой возлежали, а не сидели, что указывает на ее праздничный характер. Шестое. Марк и Лука упоминают о хлебе в середине трапезы, а не в ее начале, что соответствует традиционному порядку пасхального ужина. Седьмое. Употребление вина было характерно не для обычной, а для праздничной трапезы. Восьмое. Трапеза завершалась пением, что было опять же характерно не для обычного, а для пасхального ужина. Девятое слово благодарения, которое Иисус произнёс над хлебом и вином, по форме напоминают традиционное пасхальное благодарение, которое совершал глава семьи в присутствии ее членов. Все эти обстоятельства говорят в пользу того, что Тайная вечеря по своей внешней форме была пасхальной трапезой, даже если была совершена до наступления праздника Пасхи. С этим соглашаются даже те ученые, которые считают, что хронология Иоанна верна, а синоптиков ошибочна. Они видят в «Тайные вечере ужин с характерными чертами пасхальной трапезы, отмечая, что Иисус совершил этот ужин за день до еврейской Пасхи, поскольку не имел возможности совершить ее в сам день праздника. О том, что «Тайные вечери» по своей внешней форме, по крайней мере, напоминала пасхальный ужин, свидетельствует причастие, благословив и благодарив присутствующие во всех трех синоптических повествованиях о ней. они указывают на молитвенное благодарение, которое сын Божий высылал своему отцу. Причастие воспев, которым завершается рассказ, несомненно указывает на пение Галелея. Ни одна другая трапеза, упоминаемая в Евангелиях, не сопровождалась и не заканчивалась пением. У Марка и Луки, кроме того, упоминается пасхальный агнец, у Матфея, Марка и Иоанна соус, в который обмакивали хлеб. Наконец, если у Матфея и Марка мы слышим о хлебе и одной чаше вина, над которой Иисус совершил благодарение, то у Луки речь идет о двух чашах, что является весомым, хотя и косвенным свидетельством в пользу пасхального характера Тайной вечери. Всё сказанное, однако, относится к внешней форме вечери. Если же говорить о содержании бесед, который вел Иисус с учениками за этим последним ужином, то в нем мало общего с традиционной еврейской хагадой. Еврейская пасхальная трапеза по содержанию устремлена в прошлое. Тайная вечери напротив устремлена в будущее. Наиболее полный рассказ о том, что Иисус говорил ученикам в этот последний вечер, содержится в Евангелии от Иоанна. Из него мы узнаем, что он не упоминал ни об исходе Израиля из Египта, ни вообще о событиях ветхозаветной истории, хотя в других случаях, в частности в беседе с иудеями о небесном хлебе, он к этим событиям обращался. Здесь он говорит о своей славе, о своем единстве с Отцом, о единстве с ним его учеников, дает им новую заповедь любви, предсказывает гонения, обещает послать утешителя. И ни слова о прошлом На Тайной вечере Иисус воспользовался существовавшими в его время традиционными внешними формами, но наполнил их новым содержанием. Обычная гигиеническая процедура омовения ног при входе в дом превратилась в урок смирения, преподанный учителем своей церкви на все последующие времена. А пасхальный ужин, посвященный воспоминаниям о делах давно минувших дней, превратился в первую евхаристию, с которой началось новое бытие церкви.